Глава 13. Воровство чужеземное. На другой день после свадьбы посол папы архиепископ Антонио Бонумбри и Дмитрий Полялок Раль, посол от царевича Андрея Мануила, братьев Софьи, пришли с поздравлениями и подарками к великому князю, как это было решено у старой государыни на семейном совете. Прибыв на княжий двор, Со своего подворья вместе с приставами, которые были представлены к ним правительством московским, послы недалеко от хором государя вышли из своих повозок и пошли к красному крыльцу пешком сопровождаемые свиты, спешившиеся с коней. Оба эти посольства встречены были особо почетно. Им были посланы три встречи из бояр у красного крыльца в сенцах княжих хором и при входе в переднюю, где великий князь уже сидел на своем резном престоле над которым висела икона в золотом окладе с драгоценными камнями в венце, сверкавшими райками от трепещущего огонька лампады. После обмена поклонами великий князь поднялся с престола и спросил папского легата через диака своего курицана, который так передал по-итальянски его вопрос. Государь Руси и великий князь Иоанн велел спросить, как здоровье его святейшества папы. «Благодарю, Ваше Величество, по милости Божией, Его Святейшество Папа здрав!» — ответил Бонумбре через того же Курицана. «Хорошо ли Вы, Ваше Высокопреосвященство, и все, кто с Вами, совершали путь по нашим владениям?» Легат снова благодарил великого князя и, обратясь к своей свите, велел представить великому князю папские грамоты. После просмотра грамот диаком Курицыным и принятия их Бунумбре преподнес великому князю огромное яйцо птицы-страуса, дивно оправленного работой златокузнечной в виде прекрасного кубка. Верхушка у яйца была отпилена и тоже оправлена золотом в виде откидной крышки на кубок. Скорлупа яичная и в кубке, и на крышке красиво просвечивала сквозь золотой узор, а внутри была выстлана сплошным тонким золотом. Государю сей кубок весьма понравился. «Ваше высокопреосвященство», — перевел его слова Курицан, — «я изумлен тонкостью работы и восхищен красотой и легкостью этого замечательного кубка». В ответ на это Бонумбре произнес от лица папы краткую речь, поздравив великого князя с законным браком и ловко вплетя в приветствие супругам пожелание объединения Москвы и Рима. Заканчивая свою речь, архиепископ высказался еще определеннее, намекнул насчет объединения римской и русской церквей и выразил желание побеседовать об этом с его высокопреосвященством, владыкой Филиппом. Во время этой речи великий князь незаметно переглядывался с Курицыным, и веселая усмешка на миг скользнула на его устах. От лица великого князя опять отвечал Курицын, государь, говорил он, просит отца своего и богомольца, митрополита, дабы он устроил собеседование о вере, как желает ваше высокопреосвященство. Пока же государь просит присесть здесь вот на скамье против него, на почетном месте. Выступление Дмитрия Раля, дяди Софьи, с поздравлениями от братьев ее Андрея и Мануила было скромное. Он поздравил великого князя от имени царевичей, и преподнес на изящном серебряном блюде две золотые чарки. Все это было скучновато и утомительно, и великий князь, пригласив послов к себе на обед, тотчас же отпустил их. Когда все вышли, Иван Васильевич весело рассмеялся и сказал, «Чую, Федор Васильевич, будет сие прение о вере, похоже на твое давнее прение о Владимире с теткой, когда я в отроческих летах был». — Это с молебными святыми о козюльке домовому? — смеясь, — спросил Курицын. — Помню, государь. Чуть не прокляли мы с теткой-то тогда друг друга, споря, какой же святой лучше для коров, для коней, овец и кур, и который выгоднее для хозяйства. Домовой-то оказался выгоднее всех. Спеки ему всего одну козюльку на его потребу, а он весь год будет то без скот и птицу стеречь. — Так и ныне будет, государь, — заметил Курицын. Папы-то упрямые, ни в чем не уступят друг другу. Им ведь дела нет никакого до пользы государства. Токма за слова до суеверия цепляются. Может, латынь где-то умнее будут? Сейчас я мыслью папе выгодней всякой унии союз против турок. — Верно, — воскликнул великий князь. — Если уж Легатус о государственном разуме заговорил и ради его крыш спрятал, то и преть с попами нашими в ущерб Рыму зря не станет. И я так мыслю, государь, — согласился Федор Васильев, — хитер ли гатус-то, он увертку. Дабы волки были сыты и овцы целы, — весело молвил великий князь, — сей же часец я сам, яко волк, готов целого барана съесть. Идем, государыне не матушке, она нас звала, у нее ныне семейная трапеза. Беседа и прения о соединении римской и русской церквей вскоре состоялись у владыки Филиппа в подворье и окончились, так как предполагал великий князь, ничем. Папский легат весьма осторожно приступил к выполнению своей задачи. С первых же шагов он поставил дело так, что между обеими церквами будто бы нет никакой вражды, а наоборот Москву и Рим объединяет общая борьба с мусульманами за веру христианскую и за освобождение от турок Иерусалима и гроба Господня. Но уже из ответа митрополита Филиппа папский легат почувствовал, что все пути к объединению церквей отрезаны. Говорил митрополит внешне спокойно, но непримиримо. Он взял символ русской церкви и символ веры римской и указал на восьмой член, где у русских говорится о Боге Духе Святом, что он происходит только от Бога Отца, а у римлян, что Дух Святой происходит и от Бога Отца, и от Бога Сына. Примечание. Символ веры – краткое изложение основных положений вероисповедания, обязательных для каждого члена церкви. Конец примечания. Утверждение римской церкви митрополит объявил гересью, Когда после митрополита выступил в прениях известный на Москве книжник Никита Попович, папский легат ясно увидел, что не только соединение церквей, но и общего языка у Рима с Москвой не может быть. Никита Попович говорил долго, гневно и пылко, торопливо перелистывая священные книги и читая из них длинные выдержки. Книг на столе около Никиты было так много, что великий князь переглянувшись с диаком Курицыным, собрался уже уехать из хором митрополита, где происходили прения. Но в это время архиепископ Бонумбри, воспользовавшись кратким перерывом в речи Никиты Поповича, встал и спросил слова у митрополита, а, получив разрешение, сказал спокойно и вежливо, «Я внимательно выслушал все существенные возражения вашего Высокопреосвященства, а также отца Никиты, но не могу, по сути дела, подкрепить свое мнение чтением тех или иных мест из Священного Писания и от Отцов Церкви, ибо со мной нет нужных мне книг. Уклонение папского легата от прений вызвало открытое ликование среди русского духовенства, объявившего свою победу в прениях. Бонумбра все это принял весьма спокойно и, как показалось великому князю, был доволен, мирным окончанием своей неудачной попытки. Отъезжая от митрополита, великий князь позвал в свою колымагу и Федора Васильевича. Хотелось ему побеседовать с диаком своим с глазу на глаз. — Ловко ведь увернулся легат, — смеясь, — заговорил Иван Васильевич. — Умен, умен сей папский легат. — Они, государь, все умные, заметил Курицын. — Только мо ум-то на глупости тратят. Великий князь нахмурил брови и спросил, на какие же глупости, ежели они о символе веры бояли. «Не гневись, государь», — ответил Курицын. «Тобе нечто от грецкой философии, — Сирич любомудрие скажу. Много я изучал по-грецки великого мудреца их Аристотелем именем. Мудрец сей учит, как правильно мыслить, дабы не мешать истину сложью. Науку о сем Аристотель называет логика, сирич наука о том, как разумно мыслить. Великий князь слушал весьма внимательно. — А ну скажи мне, — молвил он что-либо от его мудрости. — Изволь, государь, слушай. Вот он что об истине сказывает. Истина всегда и везде истина, и не может быть ложью. Иными словесами, в одном деле не может быть в раз истина и ложь, А только мы одно — либо ложь, либо истина. Иван Васильевич задумался. Правильно сие, — произнес он медленно. Так же вот Бог всегда и везде есть Бог, и не может быть не Богом. Истина так, государь. Радостно воскликнул Курицын. Истина. А как по науке сей утвердить бытие Божие? Опять подумав, спросил великий князь. Бог есть ибо мудрое устройство мира служит для сего обоснованием, ответил Федор Васильевич и, подумав, добавил, из всего же ясно, что Бог един, как и в Священном Писании писано, ибо ни един волос не упадет с главы без воли Его, все лишь единой Его волей деется. Великий князь задумался на миг и быстро спросил. А к чему ты молвил, что папы умны, а ум на глупости тратят? Ти истина так, государь, смелее заговорил диак. Папы вот бают, Бог-то един, а сами Его на трех богов делят Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Как же может быть, три Бога, если Он един? В символе живе рассказано: Верую во единого Бога Отца, далее, и во единого Господа Иисуса Христа а далее и в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего. А по логике-то выходит, един Бог, — быстро перебил дьяка Иван Васильевич, — не может быть в одно и то же время тремя едиными богами. А от Отца Исходящего, — заметил дьяк, — и сего быть не может, — с увлечением продолжал великий князь, — ибо вся троица вечна из века веков есть, а потому и один бог от другого происходить не может. А как же сказано, и же от отца рожденного прежде всех век света от света, бога истина от бога истина?» Великий князь ничего не ответил и задумался. Он как-то сразу многое понял по-новому, а мысли его будто вооружились и стали вдруг острее и глубже. Он молчал всю дорогу и, только выходя из Колымаги, сказал, «Утре приходи к раннему завтраку». Вижу яс, что сия наука Аристотелева не только попам надобно, а более того, государям при государствовании ихнем. Как только до Рязани дошли вести, что в Москву приехали из Рима царевна и папский легат со свитой, Джованни Батиста Тревизан заволновался. Захватив с собой свою небольшую казну, ибо все ценности оставались на хранении в хоромах Ивана Фрязина, спешно поехал он в Москву в сопровождении Толмача и двух слуг венецианцев. Иван Фрязин встретил его с досадой, опасаясь, как бы греки, приехавшие с царицей, чего бы не вызнали от своего соплеменника, тем более что Тревизан был родом из Марии и знал палеологов. «Приехал ты преждевременно», — сказал Тревизану царский денежник, — Лучше бы выждать, когда легат со свитой вернется в Рим. Ну и не ты будешь у всех на глазах. — Я думаю, — возразил Тревизан, — на людях среди многих иностранцев я буду менее заметен. — Наоборот, — воскликнул Иван Фрязин, — и папский легат, и прочие сразу тебя заметят и будут расспрашивать. В Риме известно, что Дука Никола Трону послал тебя не в Москву, а в Орду. Лучше бы нам было после свадебных торжеств тайно выехать к хану прямо из Рязани. Но все эти разговоры ничего уж изменить не могли, и то, чего Иван Фрязин так опасался, вскоре случилось. Дня через два после приезда Тревизана как будто нарочно попался он навстречу папскому легату, ехавшему по русскому обычаю для высших духовных лиц в открытых санях в сопровождении пешей иконной свиты из итальянцев и греков, из которых многие знали лично посла Венецианской сеньории. Примечание. Правительство Венецианской республики. Конец примечания. Добрый день, господин Тревизан! Послышались приветствия со всех сторон на итальянском и греческом языках. Тревизан вынужден был открыться, и, как униат, благоговейно подошел под благословение архиепископа Бонумбре, Легат был крайне удивлен появлению в Москве венецианского посла и, благословив его, спросил «Вы уже вернулись из Орды, господин Тревизан?» Тревизан побледнел и, оглядевшись, испуганно по сторонам, проговорил в полголоса «Ваше Высокопреосвященство, в Орду я не ездил. Разрешите поговорить обо всем у вас в доме, если вы соблаговолите принять меня?» «Это затруднительно». — ответил папский легат, — ибо я со свитой стою на посольском подворье за приставами царскими и на прием гостей должен просить разрешения у самого государя московского. Однако, подумав, некоторое время он предложил — Идите, господин Тревизан, рядом с санями моими и поведайте мне, что с вами случилось. Тревизан, чувствуя безвыходность своего положения, не стал таиться перед Бонумбре, и рассказал все, как было у него с денежником Иваном. Ну, скрыл он только о корыстии своей, и денежника, а объяснил сговор свой желанием вернее достигнуть цели, минуя государя московского. Джованни Батиста Дель Вольпе боялся, сказал он, что великий князь задержит меня и в Орду не пустит. Вольпе клялся, что, привезя царевну, он будет в такой силе, что сможет и без государя, хотя и тайно проводить меня до Орды. Откуда я смогу поехать в Венецию, уж другой дорогой, минуя Москву, через Дикое поле и потом через Киев?» Легат был возмущен злоумышлением Ивана Фрязина и, зная о нем мнение его святейшества Папы, решил разоблачить его перед великим князем. Догадавшись об этом, Тревизан со слезами на глазах стал молить легата, чтобы он заступился за него пред грозным государем московским. Бномбре обещал ему свое заступничество.